Адамберг поздоровался с двумя незнакомыми полицейскими, охранявшими дверь Камиллы, и показал ему удостоверение на имя Дени Лампруа. Комиссар позвонил. Накануне он провел день в одиночестве, с трудом восстанавливая разорванную связь с самим собой. Семь недель его терзали буря и штормовые ветры, а потом волны выбросили тело на песок, потрепанным, насквозь промокшим, но... Раны, нанесенные трезубцем, зарубцевались. Он чувствовал отупение, смешанное, с удивлением, и был уверен в одном. Нужно сказать Камиле, что он не убивал. Хотя бы это. А если получится дать ей понять, что нашел, собачника. Он чувствовал себя неловко. Мешали кепи под мышкой, брюки с лампасами, мундир с эпалетами в серебряном галуне и медаль в петлице. Но кепи хоть... прикрывала проплешину. Камила открыла дверь и кивнула полицейским, подтверждая, что знает посетителя. «Меня круглосуточно пасут двое легавых», — сказала она, «и я никак не могу связаться с Адриеном». «Данглар в префектуре подбивает бабки по невероятному делу. Тебя будут охранять месяца два, не меньше». Адамберг кружил по комнате, Пытаясь рассказать свою историю, не упоминая наэлу Дойдя до середины, он прервал повествование и объявил: Я нашел собачник. Это хорошо, медленно проговорила Камила. И как он тебе? Не хуже и не лучше предыдущего. Рада, что он тебе понравился. Да, так легче жить. Мы даже сможем обменяться рукопожатием. Неплохо для начала. Поговорить по-мужски еще лучше. Адамбер кивнул и закончил рассказ. Рафаэль, бегство, драконы. Он вернул Камилле правила игры и бесшумно прикрыл за собой дверь. Щелчок замка потряс все его существо. Они с Камилой остались, каждый, по свою сторону деревянной двери. Они играют на разных досках, и виноват в этом он один Слава богу, хоть часы не подводят, живут себе такой сладкой парочкой на левом запястье, постукивая циферблатом, а циферблат. Все сотрудники, одетые в форму, собрались в отделе. Данглар довольно оглядывал добрую сотню человек, толпившихся в соборном зале. У дальней стены соорудили трибуну для официального выступления окружного комиссара. Он зачитает его послужной список, скажет несколько комплиментов, прикрепит новые знаки отличия. Потом Данглар произнесет ответную речь, поблагодарит, пошутит, проявит чувства. Будут объятия с коллегами, все расслабятся, выпьют и пошумят. Данглар смотрел на дверь, чтобы не пропустить Адамберга. Комиссар мог не захотеть возвращаться в отдел именно сегодня. Официоз с последующей пьянкой не самое комфортное условие. Клементина нарядилась в свое лучшее платье с цветочными мотивами. Жозетта надела костюм и тенниски. Клементина, не выпускавшая изо рта сигарету, отлично себя чувствовала в обществе бригадира Гордона. Однажды, очень давно, тот... одолжил ей колоду карт, и она этого не забыла. Хрупкая хакерша, утонченная злоумышленница, попавшая в гущу полицейских, держала бокал обеими руками и ни на шаг не отходила от Клементины. Данглар заказал много шампанского и очень хорошего, чтобы атмосфера вечера была максимально насыщенной и чтобы пузырьки веселья проскакивали то тут, то там, как блуждающие. электроны. Для него сегодняшний праздник был не столько церемонией по случаю присвоения очередного звания, сколько торжеством справедливости и окончанием мук Адамберга. Комиссар незаметно возник в дверях, и Данглар почувствовал укол раздражения. Адамберг не надел форму. Он почти сразу понял, что ошибся. Красивый человек Со смуглым костистым лицом, неуверенно пробиравшийся через толпу, был не Жан-Батист, а Рафаэль Адамберг. Теперь ясно, как план Ританкур мог сработать под носом у полицейских. Готино. Он указал на Рафаэля Сан-Кортье. «Тот самый брат», — сказал он, — «разговаривает с Виолеттой Ританкур». «Здорово не одурачили наших», — улыбнулся сан -Кортье. Чуть позже появился комиссар. Он был в кепке, прикрывавшей лысину. Клементина безостенчиво оглядела его с головы до ног. Он набрал три килограмма, Жозетта. С законной гордостью объявила она. Синий цвет ему идет. И костюм красивый. Теперь, когда Блоков не осталось, мы больше не пойдем вместе в подземелье, с сожалением в голосе констатировала Жозета. Не печалься. Легавое то и дело. нарывается на неприятности. Такая у них работа. Так что прогулки еще будут, уж ты мне поверь. Адамберг пожал руку брату и огляделся. По большому счету он был рад, что вернулся в отдел именно так, как в воду прыгнул. И увиделся сразу со всеми. Через два часа все будет кончено. Вопросы, ответы, эмоции и слова благодарности. Все лучше, чем обходить по одному сотрудников, ползать из кабинета в кабинет, сообщая конфиденциальную информацию. Он отпустил Рафаэля, кивнул Данглару и присоединился к начальственной парочке — Бразиону и Лалиберте. — Привет, парень! — Лалиберте хлопнул Адамберга по плечу. — Я взял ложный след. Здорово ошибся. Примешь мои извинения? «За то, что гонялся за тобой, как за окаянным убийцей!» «А что еще ты мог обо мне подумать?» — хмыкнула Дамберг. «Я говорил с твоим шефом об исследовании образцов. Ваша лаборатория пахала сверхурочно, чтобы закончить все к вечеру. Те же волосы, приятель, твоего дьявола. Я не хотел в это верить, но ты был прав. Филигранная работа!» Бразион, выглядевший в парадном мундире воплощением добрых старых традиций, молча пожал Адамбергу руку. Его подкосила фамильярность Лалиберте. — Рад, что вы живы, комиссар. — Ты ловко меня наколол, когда сорвался с крючка, перебил его Лалиберте, изо всех сил встряхнув Адамберга за плечи, скажу прямо, разозлился я. Как черт! Могу себе представить, Орель. Ладно, я тебя простил. Ясно? Другого выхода не было. Знаешь, ты слишком головастый для романтик. Комиссар, — мешал Сабразион, — Фавра перевели в Сент-Этьен с испытательным сроком. У вас проблем не будет. Я решил ограничиться устным внушением. Но ведь судья обошел вас, так? Обошел. «Учтите этот опыт на будущее!» Лалиберте цапнул Бразиона за плечо. «Не дрейф, подмигнул он. «Другая такая сволочь, как его демон! Не скоро народится!» Окружной комиссар стряхнул себя лапу суперинтенданта, извинился и покинул их. Его ждала трибуна. «Твой шеф нудный, как сама смерть!» С ухмылкой прокомментировал Лалиберте. Говорит как пописанному, смотрит как не родной. Он всегда такой. Нет, иногда бразион гасит окурки большим пальцем. К ним решительно направлялся Трабельман. Конец детскому кошмару, объявил он, пожимая Адамбергу руку. Выходит и принцы умеют извергать огонь. Черная принц. Ну да, черная. Спасибо, что пришли Трабельман. Извините, за Страсбургский собор. Я был неправ. Не стоит ни о чем сожалеть. Он не покидал меня все это долгое время. Подумав о соборе, Адамберг понял, что зверинец исчез, освободив окна, колокольню, портал и паперть. Животные вернулись по домам. Несси в Лохнес, драконы в сказке, лабрадоры. Фантазии, рыба в свое розовое озеро, гусиный вожак на утауе, треть майора в его кабинет. Собор снова стал свободно парящий в облаках жемчужиной готической архитектуры. — Сто сорок два метра, — сказал Трабельман и взял себе шампанского. — Никому такое не под силу. — Ни вам, ни мне. Он рассмеялся. — Разве что в сказке? — добавил Адамберг. — Вот именно, комиссар, вот именно. Когда отзвучали речи, и Данглар получил медаль, началось излияние чувств. Голоса, подогретые шампанским, звучали все громче. Адамберг пошел поприветствовать свой отдел. После его побега 26 человек, 20 дней затаив дыхание, ждали развязки, и ни один... не поверил в его виновность. Он услышал голос Клементины, вокруг нее собрались бригадир Гордон, Жозета, Ританкур, которую ни на шаг не отпускал от себя, Эсталер и Данглар. Он то и дело доливал шампанское в бокалы. «Я ведь говорила, что он, цепкий этот призрак, и была права. Так это вы, детка». Клементина повернулась к Кританкур. «Вывели его, укрыв своими юбками под самым носом у полицейских. Сколько их было?» «Трое на шести квадратных метрах». «Отлично сработано. Такого, как он, можно поднять, как перышко. Я всегда говорю, чем проще, тем лучше». Адамберг улыбнулся, и Сен-Кортье последовал его примеру. «Черт, приятно все это видеть», — сказал он. Все препорадились, тебе здорово идет форма. Что это за серебряные листочки на эполете? Не клен, дуб и олива. Что они символизируют? Мудрость и мир. Ты только не обижайся, но, по-моему, это не твое. Вдохновение, да. Я тебя не подкалываю, вот только не знаю, какие листья могли бы стать его символом. Сан-Кортье устремил простодушный взгляд в пространство, как будто искал там символ вдохновения. «Трава», — подсказал Адамберг, — «что скажешь насчет травы?» «А подсолнухи?» «Нет, на плечах легавого. Это будет выглядеть глупо. Моя интуиция иногда напоминает сорную траву». «Да ну!» но ну вот тебе и ну!» Бывает, я попадаю пальцем в небо, с как последний кретин. У меня пятимесячный сын, а я это понял только три дня назад. — Ты не знал? — Ничего. — Она тебя бросила? — Нет, я ее. — Разлюбил? — Да нет, не знаю. — Но ты шлялся по бабам? — Шлялся. — И врал. А ей это не понравилось. — Врал. а потом ты взял назад свои клятвы и отвалил. Краткость, сестра таланта. Так ты из-за нее в тот вечер напился в шлюзе? Из-за нее тоже. сен с залпом допил шампанское. Извини, что влезаю, но раз уж у тебя. От всего этого депрессуха, значит, ты запутался, врубаешься. А то советчик из меня никакой. Но ты давай, пусти логику в дело». И включи мозги. Адамберг покачал головой. Она отстраняется, я кажусь ей опасным. И все-таки, если хочешь вернуть ее доверие, стоит попытаться. Но как? Бери пример с лесников. Они выкорчевывают сухостой и сажают молодняк. Санкортье постучал пальцем по виску, мол, используй серое вещество. — Оседла и скачи, — улыбнулся Адамберг. Именно так, парень. Рафаэль и Жан-Батист Адамберги возвращались домой в два часа ночи. Они шли в ногу, касаясь друг друга, плечами. Я еду в деревню, Жан-Батист. И я с тобой, бразильон дал мне неделю отпуска. Он полагает, я должен оправиться от шока. Как ты думаешь, ребята до сих пор взрывают жаб у прачечной? Наверняка, Рафаэль. Восемь членов Квебекской экспедиции провожали «Ла-Либерте» и сан Картье в Руасси. Самолет улетал на Монреаль в 16.50. За последние семь недель Адамберг в шестой раз оказывался в этом аэропорту, и всякий раз у него было разное состояние духа. Присоединившись к коллегам под табло, он почти удивился, не увидев среди них Жана пьера Эмиля Рожефайе, Славного Жан-Пьера, которому он с радостью пожал бы руку. Они сан картье отошли в сторонку. Канадец хотел подарить ему свою всепогодную карманную куртку. — Смотри, — объяснял Сан-Кортье, картье это не простая куртка, а двусторонняя. Наденешь черной стороной, укроешься от непогоды, снег и дождь тебе будут не страшны, а наденешь синий, будешь виден на снегу, как на ладони. Но она не отталкивает воду. «Можешь промокнуть. Куртка под настроение. Как хочешь, так и надевай. Не обижайся. Все как в жизни». Адамберг провел рукой по короткому ежику волос. «Я понимаю», — кивнул он. «Бери», — сунул куртку Адамбергу. «Будешь меня помнить». «Тебя я точно никогда не забуду», — прошептал Адамберг. сан картье хлопнул его по плечу. «Включай мозги, вставай на лыжи и вперед!» — Желаю удачи. Передает меня привет сторожевому бельчонку. — Черт, так ты его приметил. — Джеральда. — Его зовут Джеральд? — Да. Ночью он прячется в водосточной трубе. Она ведь покрыта антифризом. Вот ведь етрюга. Однем выходит на дежурство. Знаешь, у него была любовная драма. — Я не в курсе. У меня тоже были проблемы. Но ты заметил, что у него любовь? «Конечно!» Так вот она его бросила. Джеральд заболел с горя, день и ночь сидел в своей норке. Вечером я чистил ему дома орешки, а утром клал их у желоба. Через три дня он сдался и поел. Шеф орал, спрашивая, какой дурак принес белки корм. Я, конечно, промолчал, у него и так на меня зуб из-за твоего дела. И что теперь? Джеральд недолго грустил, снова начал работать, а красотка вернулась. «Его красотка? Не знаю. Поди разберись с этими белками. Но Джеральда я узнаю с тысяч. А ты?» «Наверное». Сан-Кортье снова хлопнул его по плечу, и они, наконец, расстались. Адамберг с сожалением смотрел, как канадец идет на посадку. «Приедешь снова?» — спросил Лали Барте, пожимая ему руку. «Я твой должник, и хочу, чтобы ты вернулся посмотреть на красные листья и тропу». «Проклятие снято! Ходи по ней в любое время!» Лалиберте держал руку Адамберга железной хваткой. Комиссар всегда различал во взгляде суперинтенданта всего три чувства. Теплоту, строгость и ярость. А теперь вот появилась эдакая задумчивость, и выражение лица изменилось. «Под гладью, вот, всегда что-то кроется», — подумал он, вспомнив озеро Пинк. «Хочешь, скажу кое-что?» Продолжила Либерте. «Пожалуй, среди полицейских тоже должны быть романтики». Он выпустил руку комиссара и ушел. Адамберг проводил взглядом его массивную спину. Вдалеке маячила голова добряка сен кортье Адамберг с радостью отщепнул бы чуточку его благожелательности, занес на карточку, вложил в бумажный медальон, сунул в ячейку и впрыснул в свою ДНК. Семеро сотрудников отдела шли к выходу. Адамберг услышал, как его зовет Вуазна, обернулся и медленно догнал своих, неся на плече куртку сержанта. Стань на лыжи и вперед, мечтатель. Садись на облако, мужик, и рули. Конец начитанной книги.